2. На своем оранжевом грейдере Билл привез их к одинокому консетскому ангару с выцветшей надписью на фронтоне. Федеральный аванпост 19. Служба охраны башни. Дальнейшее продвижение категорически запрещено. Сюзанна предположила, что федеральный аванпост-19 фактически располагался на территории белых земель Эмпатики. Но воздух, по мере того, как Тауэр-Роуд шла под уклон, все более прогревался, и снег на земле лежал уже тоненьким покрывалом. Вдали группами росли деревья, но Сюзанна полагала, что чуть дальше деревья пропадут, и они увидят перед собой – Что-то похожее на прерии американского Среднего Запада. Вокруг росли кусты, которые в теплый сезон могли давать ягоды. Но сейчас оголенные ветви мотались под ветром. По обеим сторонам Тауэр Роуд, когда-то с твердым покрытием, от него остались редкие бетонные плиты, росла трава, верхняя часть которой торчала над снегом. Травинки шептались под ветром. И Сюзанна знала их песню. Кам-мала-кам-кетс, путешествию конец. Я не могу ехать дальше. Билл заглушил двигатель, оборвал на полусловие Литла Ричарда. Говорю вам, извините, как принято на дуге пограничных земель. Путешествие заняло один полный день и половину следующего. Все это время Билл развлекал их золотым фондом ретро. Некоторые песни не казались Сюзанне старыми, скажем, «Домик из сахара» или «Тепловая волна». Их крутили по радио, когда она вернулась из короткой поездки в штат Миссисипи. Другие она никогда не слышала. Записаны песни были не на виниловых пластинках и не на пленке, а на прекрасных серебристых дисках, которые Билл называл си Он вставлял их в щель на приборном щитке, и музыка звучала как минимум из восьми динамиков. Ей нравились все, но особое впечатление произвели на нее песни, которые она никогда не слышала раньше. Одна, звенящая счастьем, называлась «Она тебя любит». Вторая, грустная и задумчивая, «Эй, Джуд». Роланд, кстати, вторую узнал. Пел на пару с солистом. Пусть слова и отличались от тех, что слышались из динамиков кабины грейдера. can На вопрос Сюзанны Билл ответил, что эту песню исполняет группа Битлз. «Забавное название для рок-н-ролльной группы», прокомментировала Сюзанна. Патрик, он с ышем расположился на крошечном заднем сиденье, похлопал ее по плечу. Она повернулась, и юноша протянул ей блокнот. Под рисунком, над которым работал Роланд в профиль, он написал «Битлз». Как бит, а не как жуки. Это забавное слово для названия рок-н-рольной группы, как его не напиши. И тут Сюзанну осенила: Патрик, ты владеешь прикосновениями? Когда он нахмурился и поднял руки, как бы говоря: Я не понимаю. <говорит> Сюзанна перефразировала вопрос: Ты можешь читать мои мысли? Он пожал плечами и улыбнулся. Это означало «я не знаю», но она полагала, что Патрик знал. «Знал очень хорошо».